Глава, 47. седьмая. И так они поддерживали связь. Или, может быть, она просто оставила ему сообщение? Полиция не смогла сообщить мне подробностей. Ни о времени связи, ни о её содержании. Но я знала, что все звонки из тюрьмы записывались, так что они должны быть где-то в их файлах. Важнее то, что Майкл знал, кто он. Теперь это представлялось определенным. Он знал, что он Том Бишоп, иначе зачем еще ему связываться с Лорой? И если он общался с ней, то крайне логично предположить, что вся его потеря памяти была фарсом. Я помню, как он вел себя на подъездной дорожке после того, как я сказала ему, что считаю его Томом Бишопом. Тогда он сказал «Я совсем не готов». Он не успел подготовиться к тому, чтобы я сняла завесу тайны с его личности. Мне удалось убедить полицию, что они могут уйти, что со мной всё будет в порядке. Они были настроены скептически, но поскольку я не собиралась выдвигать никаких обвинений, а они не собирались арестовывать меня за жалобу на шум, то все в конце концов уехали. Едва они укатили, я закурила сигарету. Не из запасов Джонни. Мне даже не удалось вспомнить, когда я их купила или откуда они взялись. Но мерцание горящего кончика успокаивало меня. Нервно покуривая, я послала Джонни сообщение «Где ты?». Мои плечи и голова поникли под знакомым уже бременем разочарования и отчаяния. До боли знакомые чувства и мысли. до «Да чего же упряма моя дочь?» вечно бунтарски настроенная и неотзывчивая. Я также написала Полу, извинившись за свою резкость, и объяснила, что произошло, выдав разбавленную версию. Полиция заезжала с проверкой, всё хорошо. Ничто не могло быть дальше от истины. И тот факт, что я отдалялась от Пола, вместо того, чтобы объединиться с ним во время этих тяжких проблем и неопределённости, усугублял мрачность событий. Решив утром начать попытку вернуться к нормальной жизни, я потушила сигарету на дорожке около дома и вернулась на диван в гостиной. Проведя несколько тревожных минут, произнесла молитву. «Я не особо религиозна, но просила Бога позаботиться о моём сыне, о моей дочери и о Майкле тоже. Он ведь лгал тебе». «Но почему?» Разве не может быть у него веской причины? Есть ли в его памяти реальные провалы? Он мог знать, что он Том Бишоп, но искать ответы на существенные вопросы. Нет. Он же все это время пудрил тебе мозги. Мне вдруг вспомнилось, что простейшее решение обычно бывает лучшим. Бритва Оккома. Приводится одна из обиходных формулировок принципа экономии мышления, использовавшегося еще в античности, но связываемого в первую очередь со средневековым философом Уильямом Оккомом. «Не следует выдвигать больше разных соображений там, где возможно выдвинуть меньше». «Я обдумала эту идею. Либо Майкл выдумал всю свою жизнь» с опытом учебы в университете, позволившим ему познакомиться и сблизиться с моей дочерью, чтобы прийти сюда, в наш дом у озера, с намерением обмануть и лишить нас покоя, а затем едва не убить брата своей невесты. Либо у него непрекаянная душа, отягощенная смутным травматичным прошлым. И его привело сюда подсознание, а помогла подсознанию судьба. Что же более вероятно? Осознавая собственную неспособность дать ответ, я, наконец, забылась беспокойным сном. Когда зазвонил телефон, утренний солнечный свет уже изливался через окна, выходящие на юго-восток, на озеро. У меня во рту появилось ощущение ватной сухости, а голову словно окутала влажная дымка. Почти как в старые времена, когда мы с Полом еще любили зажечь. «Какой же сегодня день?» «Понедельник». «А сколько времени?» «Уже 23 минуты девятого. Лора Бишоп вышла из тюрьмы». Эти мысли вылетели из головы, когда я, наконец, сообразила, кто звонит. Резко поднялась с подушки, села, спустила ноги с дивана и, протерев глаза, взяла телефон. «Сара? Эмили?» Её тихий, хрипловатый голос был исполнен тревоги. «Ты в порядке?» «В порядке. Спасибо, что позвонила. А как ты? Мы сто лет не виделись». «У меня всё хорошо, спасибо. Эмили, чем я могу помочь? Я прослушала твоё экстренное сообщение». Вырвавшийся у меня смешок прозвучал, к сожалению, излишне нервно. Поднявшись с дивана, я направилась к двери, чтобы проверить, не появилась ли на подъездной дорожке машина Джонни. «Понимаешь, я невольно выплеснула на тебя все свои чувства, облегчила душу. Извини». «Нет, всё в порядке, всё хорошо. Мне как раз хотелось поговорить с тобой». «Как ты?» Дойдя до двери, я отодвинула занавеску. И арендованная машина и машина Шона стояли на своих местах. Но «Субару Джонни» не было. На меня навалилась тяжесть разочарования. Я развернулась и, привалившись к двери, сжала виски. Зажмурилась. «В общем, Сара, Джонни, она уехала вчера вечером. Твоё сообщение вместило много событий. И мне очень жаль Шона. Какая ужасная трагедия, подумать только». «Как он там? Что говорят врачи?» Мы немного поговорили о его состоянии, прогнозе и несчастном случае. Сара внимательно слушала. Она молча впитывала всё, изредка вздыхая. А когда я закончила, спросила. «И Джонни пока не вернулась». Нет, не вернулась. Пройдя на кухню, я взяла стакан и открыла кран. Она злится на меня. Ужасно злится. Сара молчала. Я спустила первую воду. «Помнишь, я тогда еще приходила к тебе иногда, когда Джонни начала исчезать, просто сбегала ни с того ни с сего». Все тот же мягкий голос. «Да, помню. У нее даже не было телефона, когда она впервые убежала в 12 лет. А потом телефон у нее появился, но Джонни просто игнорировала нас». Я не спала до четырёх утра, надеясь, что она может вернуться домой. Никто не мог нам помочь. Да, тогда у вас выдались тяжёлые времена. Я постаралась отбросить скверные воспоминания. Пора действовать. Принять душ, чтобы прочистить голову, может выпить кофе. А потом ехать в больницу навестить сына. Может быть, полуизвестно, кто привёл наш парусник домой. Возможно, это мелочь, но теперь мне нужно её узнать. Может, у Пола есть номер телефона, оказавший им помощь доброй души? Эмили? Прости, Сара, можно я задам тебе гипотетический вопрос? Гипотетические как раз мои любимые. И метафорические тоже. Да, помню. Я мысленно перенеслась в её домашний офис, увидела её доброе лицо, большие серьги, отливающие дневным светом. «Интересно, способен ли кто-то...» «В общем, меня интересует твое профессиональное мнение о вытеснении». «Способен ли человек загнать что-то так глубоко, что оно становится бессознательным, а потом...» «Так...» «Выходит наружу чем-то иным». «Еще Фрейд предупреждал», — после короткого раздумья ответила Сара что подобные подавления всегда выплескиваются. И чем дольше выплеска не происходит, тем страшнее его последствия. Разве он говорил не о чем-то, в чем человек отдает себе отчет, о чем-то подавленном волевым решением, а не вытесненном? В конечном счете между этими вещами не такая уж большая разница. Я задумалась об этом на мгновение. «Эмили, можно я тоже задам вопрос?» «Конечно. Ты помнишь причину нашей первой встречи?» Медля с ответом, я отчасти бессознательно направилась обратно в гостиную. Над озером сияло солнце, украшая мелкие волны бриллиантовой россыпью. Из-за моего отца, то есть из-за пола, тогда я ударила его и испугалась, что могу стать, что моя вспыльчивость может стать неуправляемой. Ты была очень встревожена. «А ты хотела докопаться до причины?» Я сидела на диване, ожидая ее ответа. Сара помолчала. До меня донесся фоновый шум, похожий на плеск океанских волн. «Ты говорила, что дошла до грани отчаяния. Ты боролась с чувством вины до такой степени, что решила покончить с собой». «Да». На меня вдруг опять нахлынула странная слабость. Пяти часов сна явно маловато. Я прилегла на диван. Но потом ты взяла себя в руки. Мы работали над этим. Ты прожила свои связанные с отцом эмоции. Он ведь рано умер, верно? В сорок девять лет. Что-то щелкнуло у меня в голове, словно сложились вместе детали некой картины. Не в сорок ли девять лет убили Дэвида Бишепа Нужно будет проверить мои записи по тому делу. «Ты вернулась на правильный путь», продолжила Сара. «Вышла замуж за пола. Сама выучилась на психотерапевта». «Верно», ответила я, осознавая, что Сара подводит меня к какой-то мысли. Ее голос действовал успокаивающе. Мои веки потяжелели. «Однако...» «Мы, возможно, слишком поторопились сократить число наших встреч», внезапно добавила она. «Ты так не думаешь?» «Что ты имеешь в виду?» Мои глаза резко открылись. Но также я осознала, услышала, почувствовала, к чему она клонила. Шумная веселая тусовка, приятный запах алкоголя, густой и всепроникающий, страстные объятия, Снаружи курильщики в облаках табачного дыма. В ванной тайком вынюхиваются дорожки кокаина. Я имею в виду вот что. Когда мы думаем, что у нас всё сложилось прекрасно, то должны быть особенно осторожны. Надо держать ухо востро, особенно если есть деструктивные тенденции. Я вновь насторожилась. Утешительные чары пронзила тревога. Или чувство вины? Не мелькнуло ли в той людской тусовке молодое лицо, юной девушки «Сара, о чем ты говоришь?» «Я говорю, что ты жила на пределе активности. Ты не так часто приходила ко мне, но жила в сильном напряжении. На тебя давили рабочие дела, воспитание детей и ваши светские развлечения». Она вздохнула. А потом ещё случился тот роман. Тот роман. Разумеется, тот роман. Не то чтобы я забыла о нём. Мы были молоды, дети были маленькими, в нас накапливалось, по словам Сары, сильное напряжение. Пол много работал, а я целыми днями выслушивала истории людских злоключений. Когда он возвращался домой, я зачастую тоже уставшая, встречала его ворчливо. Я жила на пределе своих возможностей, и мне уже не хватало ни умственных, ни душевных сил, чтобы выслушать еще и его жалобы». В итоге Пол начал искать утешение на стороне. Я не особо винила себя, но мое поведение сыграло свою отрицательную роль. Правда, роман Пола быстро закончился, и мы пережили его. Безусловно, одно время у меня мелькали мысли о разводе. Но мы оставались вместе, ради детей. И в конце концов наша семейная жизнь вновь наладилась. «Мне следовало чаще видеться с тобой», — призналась я Саре. «Я поняла это. Вероятно, наши сеансы помогли бы мне облегчить жизнь». «Я не говорю, что ты в чём-то виновата», — заметила Сара. «Но, на мой взгляд, важно помнить об этом. Помнить, что тебе могут помочь». Если мы что-то вспоминаем самостоятельно, то не воспроизводим это непосредственно. Мы воспроизводим предыдущие воспоминания, и поэтому с течением времени всё может исказиться. Как ни крути, — добавила она, — реальным остаётся только настоящее. Конечно, я снова встала и, решив начать новый день, начала подниматься по лестнице. «Но если нам не удается вспомнить прошлое, то мы обречены повторять его». Она рассмеялась легким хрипловатым смехом. «Да, вот такой Ребус. Именно поэтому я подняла эту тему. По-моему, сейчас ты как раз проходишь этот этап. Важно, чтобы воспоминания использовались в полной мере. Важно как для тебя, так и для любого другого человека». «Ты имеешь в виду Джонни?» — остановившись, уточнила я. «И те тусовки, что мы устраивали, когда она и Шон были детьми?» «Ну да. Ты, естественно, не всё мне рассказывала, но я думаю, что тот роман отнял у тебя много сил. И склеивание вашего брака. Мы всегда ставили детей на первое место. Дети знали. Да, я заняла оборонительную позицию». Дети знали. Знали, что их любят. «Конечно». «Сара, спасибо. Спасибо, что перезвонила мне. Для меня это очень важно. Но сейчас мне, возможно, придется спешно уйти». «Понятно», — после паузы сказала она. «Звони мне в любое время. Давай поговорим еще в ближайшие дни». Она не ответила. «Сара...» «Ты всегда умела очень хорошо выставлять блокировку», заметила Сара. Её слова пробили мою оборону. Затылок начала покалывать словно лёгкими электрическими разрядами. «Что ты имеешь в виду?» «Забудь, мне не следовало этого говорить». «Слушай, Эмили, ты можешь перезвонить мне, если понадобится. Я буду на связи». «Спасибо, Сара. Я позвоню». Я бросила телефон на кровать. Дети знали. На что она намекала? Конечно, дети знали. Но мы любили наших детей. Мы воспитывали их правильно, и они никогда ни в чем не нуждались. Я не могу винить себя за бунтарство Джонни в подростковом возрасте. Безусловно, наша домашняя жизнь оказывала определенное влияние, но Джонни самостоятельно Она сама сделала выбор, и до сих пор делает его. Разве я должна нести ответственность за каждый ее шаг? Но все эти размышления заставили меня вспомнить о насущном. Подумав о делах, я села за ноутбук, открыла свою почту и нашла последнее письмо Фрэнка Милса. Фрэнк хорош в своем деле. Мало того, что накопал информацию на Дага Уайзмана, он еще и дополнил ее фотографиями. Непостановочные снимки, какие обычно выкладывают в социальных сетях. Один из них явно сделан несколько десятилетий назад. На нём Уайзман выглядел молодо. Молодой парень на борту лодки. В белой с синей отделкой рубашки пола. Его кудрявые волосы слегка растрёпаны. На втором фото он, улыбаясь, сидит где-то за городом за столом около дома. Стрижка уже короче. В руке бутылка пива, вроде импортного. Я внимательно изучила первое фото. Там он сжимал в пальцах сигарету. Интересно, какую марку курил Уайзман? Допрашивали ли его копы? Они говорили, что стали учитывать его связь с этим делом лишь в последние дни расследования. Но если Лора крутила роман, то какой еще мужчина мог околачиваться возле их дома в ту ночь, когда убили ее мужа? Это было настолько логично, что у меня даже мурашки побежали по коже. Появилось ощущение того, что я на пороге раскрытия уголовного дела, в котором ошиблись следователи. И если смогу убедить в своей версии нужных людей, то все эти кошмары закончатся. Душ помог мне расставить приоритеты. Джонни — взрослая женщина, и я не могу гоняться за ней. И не могу проверить, поддерживал ли Майкл связь со своей матерью все это время. С другой стороны, я могу поговорить с Бюро профессиональных стандартов полиции штата и предоставить им все накопившиеся у меня сведения. Но сначала мне надо закончить еще одно дело. Я собиралась навестить своего сына. Провести с ним некоторое время. Побыть с ним в настоящем, сейчас, как советовала Сара. Я даже могу почитать ему. Все остальное может подождать. Шон нуждается во мне. Я выбрала удобную одежду без претензий. Джинсовые шорты, легкие приличные сандалии, блузку от одной из моих тетушек, белую с очаровательной узорной вышивкой и украсившим широкий вырез бисером. У нас в доме и на улице тепло, но в больнице, наверное, могло быть прохладно. Я проводила в клиниках мало времени, мне повезло. Помимо двух моих беременностей, я долго торчала в больнице только из-за сердечного приступа моего отца. В общем, я достала на всякий случай свитер и уложила его в сумку. Потом нашла книгу для чтения Шону. И еще мне следовало, очевидно, захватить что-нибудь из еды мужу я решила сделать ему сэндвичи и принести их в больницу, где он присматривал за нашим травмированным сыном. Такова теперь моя жизнь. Вызывала ли она у меня негодование? Или только такой жизни я и заслуживала? Я уже почти нашла ответ на этот вопрос, когда в глаза мне бросилось какое-то оживление на озере. Из окна я увидела лодку — симпатичную моторку из тех, за которыми обычно болтаются водные лыжники. Она направилась к нашей бухте. Я следила, как моторка завернула к нашему причалу и, замедлив ход, вспенила волны. Управлял ею какой-то человек, и он был на лодке один.